Глава 10. Когда Он крепко держит меня за руку, когда ведёт через какой-то технический проезд с мусорными баками. Вскоре мы оказываемся рядом с крохотным помещением с забитыми окнами, и именно отсюда исходит неприятный запах. Запах скоро исчезнет, словно читая мои мысли, произносит Блейк. Несколько лет назад всякие банды привозили и бросали за этим зданием трупы я резко застываю на месте и почти взвизгиваю что блейк смеётся глядя на выражение моего лица и снова тянет меня за собой ну успокойся я пошутил здесь был мексиканский магазинчик в котором продавали то ли вяленую рыбу то ли что-то ещё в общем магазин давно закрылся а этот ужасный запах остался уже в который раз за этот вечер я балансирую между ужасом и эйфорией. В ответ на его смех я дёргаю его за руку. Не смешно. Блейк разворачивается и сухмолкой смотрит на меня. Ночь такая лунная, что даже вдали от уличных фонарей я способна разглядеть его ровные зубы и светящиеся весельем глаза. Нет смешно. Я не спорю с ним, только закатываю глаза. Судя по этому месту, я бы была не слишком удивлена тому, о чём пошутил Блейк. В этой части города мне бывать не приходилось. Так куда же мы идём? Я перепрыгиваю через большой камень. Не оборачиваясь, Блейк издаёт смешок. Всё ещё волнуешься? Я могу оказаться не тем, кем ты ожидала. Если честно, я уже этого не боюсь. Я вообще его не боюсь. Понятия не имею, как так вышло. «Мы знакомы всего лишь пару часов. Я ведь тоже могу оказаться не той, какой ты меня представляешь?» Говорю в ответ я. Блэйк отвечает не сразу. Это-то меня и интригует. Через несколько минут мы выходим на небольшой холм. Перед нами раскинулась лучшая часть Остина. Зазелененные участки и скверы, окруженные фонарями. Дома и коттеджи с ухоженными фасадами. Между всем этим извиваются пустые дороги, едва ли не сверкающие под лунным светом. С этой точки открывается фантастический вид на закат, на озеро. Задумчиво говорит Блейк, глядя вперёд. Но и сейчас здесь неплохо. Я смотрю на его профиль. Серьёзный он ничуть не хуже, чем когда улыбается. Ты вырос где-то неподалёку? Кивком головы я указываю на холмы, где находятся жилые районы. По выражению его лица сложно определить, о чём он сейчас думает. Можно сказать и так, беспечно отвечает он. Ну а ты? я сужаю глаза, глядя на него. Свой адрес я тебе называть не стану, Блейк смеётся. Верное решение. Мы замолкаем на некоторое время. Блейк встаёт ко мне ближе, и я чувствую на себе его пристальный взгляд. Тебе здесь нравится? я киваю, взглянув на него. И плотнее кутаюсь в его большую кожаную куртку. Да, ты здесь точно не была. А разве не заметно, извоลю я. Блейк хихикает. Твоя правда. Как часто ты здесь бываешь, интересуюсь я. Блейк пожимает плечами. Когда бывает время. Я прикусываю губу, прежде чем задать следующий вопрос. Один. Блейк медленно поворачивает голову и прищурившись, смотрит на меня. Мне становится неловко. Ты имеешь в виду, вожу ли я сюда девушек? Я стараюсь казаться непринуждённой. Ну да, мне интересно знать ответ на этот вопрос. Что в этом такого? Очевидно, что в такое красивое место он привозил своих девушек. Это такой сложный вопрос? Блейк качает головой, улыбаясь. Я не вожу сюда девушек. Он лжёт. Я скрещиваю руки на груди. Что, смеётся Блейк. Это правда. Ты же видела, как сюда сложно добраться. Нам пришлось оставить машину на тротуаре. Зачем же тогда ты так заморачивался со мной? Он молчит несколько секунд, а затем пожимает плечами. А вот это уже сложный вопрос. С ним так легко забыть, что мы едва знакомы. С ним вообще легко забыться. Посмотрев друг на друга, мы синхронно отворачиваем головы и смотрим на холмы. В детстве я постоянно здесь слонялся, нарушая тишину Блейк. Я вообще каждый уголок в городе знаю. Эй, я не хвастаюсь, он смеётся, посмотрев на меня. Это просто факт. Это здорово, говорю я. Боже, я, наверное, слишком им восхищаюсь. В своё оправдание скажу, что очень стараюсь этого не делать. Блейк вздыхает и искоса смотрит на меня. Хочу кое-что спросить, но боюсь услышать ответ. Я улыбаюсь. У меня нет парня. Он театрально выдыхает и прикладывает руку к груди. Уф, слава богу. Я уж думал, ты просто решила проучить того придурка, который заблевал всю лужайку сестренства. Фыркнув, я качаю головой. Нет, всё не так. Хорошо, хорошо. Блейк подходит ко мне ближе. От его тела исходит жар, который притягивает меня. Так какой ответ ты боишься услышать? Тихо спрашиваю я, подняв голову. Воздух между нами начинает исчезать. Я чаще дышу, потому что он слишком близко. Что мне нужно отвезти тебя обратно. Блейк поднимает руку и касается моей щеки, а я этого очень не хочу. Я тоже. Мне показалось, что ты не из тех парней, которые боятся услышать от девушки что-то подобное. Всё так же тихо говорю я. Он опускает руку, но подступает ещё ближе. Мне приходится задрать голову ещё выше. Ты же меня не знаешь, Лекси. Я очень робкий. С трудом в это верится. Он закусывает губу, тихо смеясь. Чем ты хочешь заняться? Зачем он спрашивает это именно так? Тихо и низко. Я хочу, замолкнув, я поворачиваю голову и всматриваюсь на дороги. Блейк терпеливо ждёт, ожидая ответ и не отворачивая головы. Я снова смотрю на него. Хочу сесть за руль твоей машины. Один уголок его рта подёргивается. Зачем? Я никогда не водила механику. Почему-то я тебе верю. Улыбнувшись, качаю головой. А зря. Я только что соврала. Не верю. Блейк начинает играть с прядью моих волос. Это правда, спорю я. Прежде чем получить права, я училась водить отцовский пикап. Правда, мама об этом не знала. Это до сих пор наш с папой маленький секрет. Тогда почему ты водишь гибрид? Он снова меня дразнит. Что же в этом такого? Я имею в виду именно для тебя. Блейк выпускает прядь моих волос из пальцев и пожимает плечами. Ничего, но ты же живёшь в Техасе. Я хмыкаю, вздохнув. Слабый аргумент. Блейк сдаётся, расслабив плечи. Ладно, ну так что, едем? Мне не терпится увидеть тебя за рулём. И вот сейчас я по какой-то причине начинаю волноваться. Меня бросает из крайности в крайность рядом с ним. В одну секунду я чувствую себя дерзкой и свободной, но в следующую волнуюсь как на первом свидании. Поехали, придав смелости своему голосу, говорю я. Блейк протягивает руку, и в который раз за этот вечер я берусь за неё. И это действие уже становится привычным.